Глава 10 Заложница в брюге. Пришедшая весна принесла грязь и распутицу. Холода прекратились, но изгонимых с моря облаков на землю устремились дождевые потоки, переполнившие реки и каналы. В пасхальное воскресенье, выпавшее в этом году на 31 марта, шел такой дождь, что вода затопила не только погреба, но и первые этажи домов. Жителям Брюги в этот день было не до праздника. Они спасали от наводнения свое имущество, решив, что чем-то прогневили Бога. Для Катрин этот день ничем не отличался от череды тоскливых безрадостных дней. И только мысль о том, что стража, охраняющая ее, день и ночь очутилась в воде, развлекла ее. Беранже, захлебываясь, рассказал ей об этом, чем вызвал на устах хозяйки лишь слабую улыбку. Все же, когда бургомистр Ван-де-Валь привез ее в этот дом, она испытала радость, схожую с той, какую испытывает путешественник, встретив знакомые заветные места. Небольшой дворец, высокие копьеобразные Витражные окна, изящная лепнина красиво отражались в гладкой воде канала. Дворец был действительно с любовью ухожен. Внутреннее убранство нисколько не изменилось. Она увидела в гостиной прежний камин цвета сливок, украшенный итальянским фаянсом, безделушками из и золота, дорогим венецианским стеклом. Рядом было несколько приподнятое кресло, над которым висела шпалера из замши, которая указывала на место хозяйки. Она снова увидела серебристо-розовую комнату, тщательно воссозданную ее величественным любовником в других дворцах. Она увидела в своем маленьком садике ивы, опустившие свои длинные ветви над зеленой водой. Но она не встретила никого из своих старых слуг, Не было Сары, которая так прекрасно управлялась целым домом. Без нее дворец, казалось, лишился души. Для Катрин он стал изящной скорлупой, где монотонно текла ее жизнь, нарушаемая звоном колокола дозорной колончи, который сообщал утром и вечером о начале и конце работы в городе. Ей, конечно, прислали других слуг с неприветливыми лицами, следящими за каждым шагом хозяйки. Эти слуги и стража, расположившиеся в нижнем зале, прекрасно понимали друг друга. Охранники постоянно менялись, как будто бы каждый в городе хотел убедиться, что его интересы были хорошо защищены. Перед дверью дома Катрин красовалось знамя то носочников, то Слесарей, то ювелиров, то мельников, то шляпников, то виноделов, то маляров, то цирюльников и многих других. Эта вечно меняющаяся охрана стала единственным развлечением Готье и Беранже. Им запрещалось выходить из дома, который с течением времени терял свое прежнее очарование и превращался в тюрьму. Красивая резная дверь была для них закрыта. Можно было лишь открывать окна, но на улице было так холодно, что их приходилось тотчас же закрывать. Они скучали. Катрина и Готье, чтобы убить время, решили продолжить обучение Беранже, заброшенное со времени отъезда из Монсалви. К счастью, в книгах, бумаге, перьях отказа не было, и благодаря этому время тянулось не так томительно. Заложница было, разумеется, отказано в праве принимать визиты. Несмотря на предпринятые усилия и бурную сцену, учиненную Эшевенами, Яну Ван Эйку не позволили повидать свою подругу. Ему даже намекнули, что лучше было бы пореже отлучаться из дому. Его жену это явно обрадовало, что лишь удвоило гнев художника. Мучаясь местью, он написал безобразный портрет Маргариты. Что же касается Катрин то каждый день утром и вечером она встречалась с шефом личной охраны, который приходил удостовериться в ее присутствии. К тому же по воскресеньям приходил священник из церкви святого Иоанна, приходил служить мессу и выслушать, если Катрин захочет ее исповедь. Но она никогда не хотела. Наконец, каждые две недели... Луи-Ван де Валь или другой бургомистр, Морис де Варсенар, приходили к ней с торжественным визитом, справлялись о ее здоровье, жалобах, но никогда не отвечали на ее вопросы, касающиеся переговоров с герцогом. У нее сложилось впечатление, что дело не шло, так как с каждым визитом их лица становились серьезнее, а взгляд все тревожнее. Это не слишком ее беспокоило» она начала испытывать к своей судьбе странное безразличие. Слишком много несчастья обрушилось на нее с того времени, как она покинула свой дорогой Авернь. Она истратила душевную стойкость, и теперь смерть, пусть даже трагическая, кровавая, под топором мясника постепенно принимала окраску избавления. Уйдя из жизни, она обретет, наконец, вечный покой, навсегда избавиться от этого мира, давшего ей столько радостей, но намного больше страданий, от этого сердца, так часто страдающего от жестокости эгоизма и холодности Орно. Часто ночью, лежа в темноте с открытыми глазами, мучаясь бессонницей, она прислушивалась к собственному сердцу. Еще недавно одно упоминание о супруге вызывало учащение его ритма. Оно наполнялось счастьем или сжималось от муки. Но в последнее время оно стало молчаливым. Оно потеряло голос, словно устав понапрасну кричать в пустыне. И только мысль о детях, которых она, конечно, уже никогда не увидит, наполняла ее сожалением и тоской. Но это были эгоистические переживания, так как она знала, что малыши в безопасности в Монсалви среди всех этих добрых людей, обожавших их. Рядом с ними была Сара, их вторая мать, аббат Бернар и Арно, в отцовских чувствах которого не приходилось сомневаться. По правде говоря, их мать не была им необходима, она могла спокойно умереть на фламандской земле. Она любила эту землю. А теперь эта земля примет ее, и это бремя, растущее внутри ее и становившееся с каждым днем все невыносимее. Еще и поэтому смерть становилась желанной, так как госпожа Демон Салви прекрасно знала, что не переживет рождение этого ребенка, который появится с одним лицом от многоликого демона. Беременность протекала сложно и болезненно, чего раньше с ней не случалось». Раньше деятельная жизнь, проходящая в основном на воздухе, делала ожидание ребенка незаметным, радостным, в результате чего она рожала детей с простотой крестьянки. На этот раз все было по-другому. Она теряла аппетит, худела, и каждое утро вставала все более бледной, с темными кругами под глазами. И вот однажды вечером, когда Луи Ван-де-Валь вошел в комнату, Готье наскочил на него». Если вы ждете ее смерти, было бы честнее сразу же сказать об этом сир-бургоместр. Она слабеет с каждым днем и должен вас предупредить, что очень скоро вы лишитесь ценного заложника, поскольку ее душа улетит к Богу. Что вы тогда скажете герцогу Филиппу? Я могу ее видеть? Разумеется, нет. На этот раз извольте довольствоваться мной. Она со вчерашнего дня не встает с кровати. К тому же уже два дня ничего не ела, только выпила немного молока. Лицо городского магистрата изобразило крайнее недовольство. «Если графиня больна, почему вы об этом не сказали? Мы бы прислали врача. Ей не нужен врач. Ей нужно двигаться, бывать на воздухе. Ее убивает не болезнь, а ваша позолоченная клетка». Я с уверенностью могу заявить, при такой возрастающей слабости она не перенесет родов, если смерть не заберет ее еще раньше. Откуда вы знаете? Вы врач? У меня нет этого звания, но я кое-что понимаю в медицине. Я обучался в Сорбоне и говорю вам, что госпожа Катрин недолго проживет. Бургомистр вмиг лишился своей напыщенности. И вот только что такая прямая спина сгорбилась, когда он протянул свои худые руки к огню в камине. Отблеск пламени осветил задумчивую складку на лице. Спасением собственной души я клянусь вам, что не желаю ее смерти и никогда не хотел ее заточения. Я думал позволить ей свободно перемещаться в окрестностях города под охраной, разумеется, — но не собирался ее запирать в этом доме. Но сейчас выпустить ее невозможно. Но почему? Работные люди этого не допустят. А они и являются настоящими хозяевами в городе. Я и мой коллега Варсенар лишь зовемся бургомистрами, и нам приходится с волками выть по-волчьи, если мы и наши семьи хотим остаться живы. Вы не удивились тому, что охрану несут кожевники, горшечники, производители четок, несмотря на то, что в городе есть специальная стража под предводительством моего друга Винсента де Шатедлера? Чего же он ждет, чтобы навести порядок и заставить уважать магистратов и закон? Ван де Валь пожал плечами и провел дрожащей рукой по своим уставшим глазам. Офицеры только того и ждут». Но простые войны происходят из рабочих семей и из нижнего сословия. Кто угодно может склонить их на свою сторону, пообещав пиво и немного золота. Вы сами видите, что если бы я и мог выпустить вашу хозяйку, я бы не спешил это делать, дабы не вызвать резню. Милый юноша, страсти накаляются, вы и представить себе не можете, как взбудоражен и неуправляем народ. Клянусь честью. Задержав здесь госпожу Катрин, я действовал на благо города во имя его процветания и вековых привилегий. Теперь я не уверен, что поступил правильно. Теперь уже ничего не знаю. Готье молча подошел к столику, налил два стакана вина и один протянул бургомистру. «Мессир, сядьте и выпейте это. Это вам пойдет на пользу». С улыбкой, скорее похожей на гримасу, ван де -Валь взял вино и уселся в кресло. Готье позволил ему выпить и немного расслабиться на мягких подушках. Еще минуту назад он считал этого человека всемогущим, безжалостным и недоступным. Теперь же он внушал ему жалость. Он больше походил на загнанную дичь, чем на первого магистрата независимого города». Когда бледность несколько сошла с его лица, Готье мягко поинтересовался, что дела с герцогом так плохи. Он приготовился к тому, что бургомистр захлопнется, словно раковина, и ни слова не говоря уйдет. Но этого не произошло. Нервы Ван были на пределе. Вздохнув, он ответил, «Хуже, чем вы можете себе представить». Когда в конце января мы отправили посланников к монсеньору, чтобы продолжить переговоры и сообщить ему о присутствии госпожи Катрин в нашем городе, он отказался принять их. 11 февраля он высочайше заявил, что Лефран станет четвертым членом содружества вместе с Гандом, Ипром и Брюги, и его жители не являются подданными Брюги. Это означает свободу для Лефрана и нанесет тяжелый удар по нашей экономике. А клюс О нем речи не шло, но он является частью Лефрана. С тех пор вы ничего не предпринимали? Напротив, наших посланников не приняли, и мой коллега Морис де Варсенар лично отправился в Лиль незадолго до 11 марта, когда герцог Хартий подтвердил права Лефрана. С тех пор у нас нет никаких известий. Мы даже не знаем, что случилось с Варсенаром. Я боюсь, что герцог бросил его в тюрьму. Но это не мешает местным жителям обвинять его в предательстве и требовать его головы. Молодой человек, мы переживаем трудные времена, и я опасаюсь, как бы не стало еще хуже. Я заклинаю вас, делайте для вашей госпожи все, что в ваших силах, но не дайте ей умереть». Завтра моя супруга Гертруда придет к ней. Уже несколько недель она умоляет меня об этом, поскольку испытывает симпатию к госпоже Катрин. Может, ей удастся убедить ее не отказываться от пищи, продолжать бороться. И еще попросите у нее за меня прощения. Не лучше ли попытаться вызволить ее отсюда? Что будет, если однажды разбойники, охраняющие этот дом, решат поджечь его и перебить всех обитателей? Я понимаю, но ничего не могу поделать. Поверьте, что если бы это бегство было возможным, мы бы уж давно его осуществили, но... Это значило бы подписать вам смертный приговор, не так ли? Бургомистр опустил голову. Особенно моей семье. Ведь эти люди не делают различий, а у меня дети. Как будто в подтверждение его страхов на улице раздались крики смерть предателям!" предателем!». Ван -де -Валь поднялся. «Что они еще узнали?» — вздохнул он. «Мне надо выйти к ним. К тому же это наводнение». Он ушел, оставив Готье размышлять над тем, что он услышал. В эту ночь... Юноша не сомкнул глаз. Закрытые в одной комнате Готье и Беранже мучились от бессонницы, тысячу раз передумывая неразрешимый вопрос, как вызволить Катрин и перевести ее во Францию, которая казалась им потерянным раем. Что касается посещения бургомистра, Готье поведал Катрин только о его сожалении в причиненном ей зле, а его желание видеть ее выздоровевшей и набравшейся сил. Готье предупредил ее о завтрашнем визите супруги бургомистра. Я думаю, что его окружение вынудило его задержать вас. Он сделал это, но теперь склоняется на сторону герцога. Молодая женщина ответила, что эти угрызения совести были несколько запоздалые и что она охотно встретится с госпожой Гертрудой, но в любом случае это мало может повлиять на ее слабость и отвращение к пище. «Я боюсь и к жизни», — вздохнул Беранже, когда друг передал ему эти слова. «Особенно к жизни». «Я уверен, что она решила умереть, раз теперь уже невозможно избавиться от этого проклятого ребенка. Сегодня она пила одну воду. Она отказалась даже от молока. Ты думаешь, она решила умереть от голода? Это было бы ужасно. Это на нее похоже. Смерть...» Флорентийки и тупость местных горожан вернули ей прежние тревоги. Отвращение к собственному телу она мучается угрызениями совести, и все же надо, чтобы она ела. А что, если представится возможность бегства? Как сможет ей воспользоваться умирающая? Она уже с трудом передвигается. Я не могу понять одну вещь, задумчиво произнес Беранже. Ты говоришь, что она хочет умереть? Почему же вчера, когда священник пришел служить мессу, она по-прежнему отказалась от исповеди? А ты не понимаешь? Как раз поэтому я и решил, что она собирается расстаться с жизнью. Ты хочешь, чтобы она в этом призналась? Ни один священник не отпустит этот грех. Посмотрим, как она завтра поступит со своим завтраком. На следующий день... Когда служанка, как обычно, принесла на завтрак поднос с молоком, хлебом и медом, юноши увидели, что их хозяйка не притронулась к пище. Она лишь попросила воды. Они вместе ворвались в комнату вслед за носочником Никлаусом, начальником сегодняшнего караула, который вел впереди высокого монаха с надвинутым на глаза капюшоном, из-под которого была видна лишь длинная рыжая борода. — Что вы хотите? — нетерпеливо спросил Готье. — Кого вы с собой привели? — оскорбленный носочник посмотрел на юношу с нескрываемым отвращением. — Святого монаха Августинца, брата Жана, прибывшего из колонии, где он долго молился перед реликвией трех королей. По пути в монастырь он узнал, что госпожа де остановилась в нашем прекрасном городе. Он говорит, что раньше был ее духовником и что... Госпожа Катрин не желает никого видеть. Она вчера отслушала мессу, но мне сказали, что она давно не исповедовалась, прервал его незнакомец с сильным фламандским акцентом. Раньше эта дама четко выполняла культовые обязанности поэтому я и подумал, что она, возможно, обрадуется вспомнить старые привычки. «Если моя хозяйка не сочла нужным исповедаться вчера, я не думаю, что она захочет сделать это сегодня», — возразил Готье. Дискуссия обещала затянуться. «Мэтр Барбизен ушел. Я вас покидаю. У меня внизу дела. Вы же, мой мальчик, должны узнать у своей хозяйки, что она думает по этому поводу», — пробасил он. Здесь не очень-то любят женщин, которые отказываются довериться Богу, особенно в минуты смертельной опасности. Воцарилось молчание. Его слова подействовали на присутствующих, подобно удару топора палача. Когда носочник ушел, монах спросил. Вы можете все же узнать у нее, не захочет ли она ненадолго встретиться с братом Жаном? «Если она откажется, я уйду и буду довольствоваться молитвой о ней в нашей часовне». Мужчина приготовился ждать и встал у картины, изображающей золотого ангела кисти известного Яна ван Эйка, висевшей над сервантом. Что-то в нем насторожило Готье. Он сам не мог понять, что именно». Может быть, это свободная манера созерцать картину, сложив руки за спиной, раскачиваясь из стороны в сторону? Или может быть то, что эти руки были слишком холеными для бедного монаха в обтрепанной и залатанной одежде? Не возражая, он постучался в комнату Катрины, вошел. Она встала, но была бледнее обычного». Ее прекрасная нежная кожа из золотистой стала сероватой, на ней проступили голубые вены. Под большими фиалковыми глазами темнели круги, казалось, что она в маске. Она была одета в белый балахон, скрывающий одновременно ее худобу и выступающий живот. Она сидела в оконном проеме и смотрела на улицу на ивовые ветви с пробивающимися на них листочками. Еще никогда она не была такой усталой. При появлении Готье она не повернула головы. Когда же он объявил о посетителе, она лишь прошептала. «Я никого не хочу видеть. Мне и так будет тяжело принять жену бургомистра». «Но этот монах говорит, что был раньше вашим духовником?» «Какая глупость! У меня никогда не было постоянного духовника, он просто обманщик». Он также говорит, что был вашим другом, и что, грустно усмехнувшись, она пожала плечами. — Друг? Здесь? Кроме несчастного Ван Эйка я не вижу. Вы не слишком хорошо выполняете поручение, мой юный друг, — упрекнул Готе, неожиданно появившийся монах. Я попросил спросить у госпожи Катрин, не изволит ли она принять некоего господина, которого она звала своим братом Жаном. Вдруг его голос стал заметно тише, а сильный фламандский акцент совершенно исчез. «Послушайте, Катрин», — прошептал он, — «вы раньше часто так меня называли? Посмотрите на меня хорошенько и представьте меня без этой глупой бороды». Представьте меня не в этих грязных лохмотьях, а в золоте и шелках, с гербом нашего доброго герцога Филиппа, вышитым на моей груди. Глаза Катрин расширились от изумления, обрадованный Готье увидел, как в них загорелись отблески радости. — Вы? — выдохнула она. — Вы, да еще в таком одеянии? Я сплю? — Да нет же, это действительно я. Что удивительного? Должен вам признаться, моя дорогая, что я сам не привыкну к своему одеянию.